Глава восьмая. У меня не было шансов. Территория Содружества Великих Империй, Звездная Система Солар, столичная планета Империи Борит, столица Империи – город Юрга, рабочий кабинет Императора в глубине дворцового комплекса. Расследование шло полным ходом и успело принести первые интересные результаты. как вдруг непонятный древний вновь сумел поразить императора и руководителя службы безопасности своими возможностями. Давным-давно, несколько тысяч циклов назад, местным разумным явилась во сне неведомая высшая сущность и категорически запретила посещать то место, которое позже назвали «ущельем ушедших». Из поколения в поколение бережно передавалось это предупреждение, но время шло своим чередом, И страх перед запретом стал постепенно ослабевать. На самом деле, официально доступ к ущелью никто не ограничивал. Да и как такое оформишь, если юридического подтверждения статуса сущности и обоснованности наложенного ею запрета не существовало? Со временем в обществе начали циркулировать провокационные слухи. Якобы счастливчики, которым повезло выбраться живыми из проклятого места, обрели невероятное могущество и безмерное богатство. Вот и лезли сюда искатели удачи, и поодиночке, и целыми толпами. Кто-то всю жизнь стремился к этому самому богатству, кто-то жаждал могущества, ну а кто-то просто решил положиться на волю случая и рискнуть жизнью ради шанса обрести все и сразу. Власти не пытались скрывать, что результат всегда был один и тот же. Никто и никогда не вернулся из ущелья ушедших. Вот такая горькая правда ожидала каждого авантюриста. На самом деле, кроме местных искателей приключений попробовать на зуб тайну ущелья ушедших, спешили разумные со всех уголков содружества великих империй. Однажды, в 700 тому назад, в таинственном месте исчез и хорошо подготовленный отряд боевых псионов из империи Белатон. После этого случая уже никто из государственных корпораций или компаний не стремился сгинуть ни за что в страшном ущелье. Последнюю попытку извлечь хоть какую-то пользу из загадочной области предприняли военные. Было это еще в период правления прапрадеда нынешнего императора. Не стоит забывать, что это были разумные с определенным службой мировоззрением и устремления их никогда не отличались фантазией. Они не придумали ничего лучше, как превратить это место в полигон для испытания смертоносного и разрушительного оружия. Надо отдать должное прагматичности опытных служивых. Бравые вояки даже не попытались посетить само ущелье. Зачем им это? Куда проще издалека поразить гипотетическую цель. Использовали весь имеющийся арсенал, и незаметно так вошли враж, что решились испытать в ущелье нейтронное оружие. Осталась надежда только на то, что спящие боги на мгновение откроют глаза и сохранят в целостности реальность. Тысячи тун всего самого смертоносного пересекали невидимую границу ущелья ушедших и растворялись в великом небытии. Никаких взрывов, никаких последствий, вообще ничего. Ущелье заслужило репутацию самого гиблого места. Все, что попадало в эту область, исчезало навсегда. Так что неконтролируемое удивление императора и недоверчивый скепсис его начальника службы безопасности вполне объяснимы. Всего за несколько тысяч циклов нашелся единственный разумный, который вошел в ущелье ушедших и вернулся оттуда целым и невредимым. Одним своим существованием этот наглец разрушил тысячелетнюю уверенность в зловещей репутации пропащей локации. Разумные всегда должны во что-то верить. Например, в то, что Солары изо дня в день светит и дарит тепло, а планета Борит доступна для внешнего мира лишь несколько дней в полтора цикла. Тяжело принять и понять такие перемены. А ведь способность ущелья поглотить всех и все казалась незыблемой и вечной. И сущность, наверное, не зря предупреждала. «Вы точно уверены?» Император с усилием прервал долгую и тяжелую паузу. «Возможно, вам показалось, и вы не пересекли границу ущелья ушедших». «Ваше императорское величество», — браво и уверенно заявил я. «Осталось достаточно неопровержимых доказательств, подтверждающих, что мне удалось посетить это место. Должен сразу вас предупредить». В ближайшее время никто не сможет побывать в ущелье. Могу только сообщить, что вся эта локация представляет собой комбинированную область разных псиэнергетических полей, и там нет ничего материального. А я смогу туда переместиться?» Вклинился в разговор сильнейший псион империи и по совместительству друг императора. «Неужели и для меня имеются препятствия?» «Со временем, соратник». «Вы тоже посетите ущелье ушедших», — успокоил я старика. «Дайте время, я расшифрую структуру его пси-полей, и закрытая локация станет доступна для нас». «А до того не хотелось бы подвергать вас смертельной опасности». «Да, удивили вы нас», — усмехнулся Логуст справедливый. «Надеюсь, вам не составит труда описать существующую там реальность». Все-таки я император и должен знать, какая опасность может таиться на территории моей империи. После того, как господин Деналак так принял решение вернуться, мы расстались у границ ущелья. Затем, при помощи крохи, мне удалось организовать небольшое нейтральное пространство вокруг себя. Мне повезло подобрать ключ, открывающий доступ к этому месту. Я переступил границу ущелья и попал в сплошной густой туман, состоящий из пси-полей. Он никак не отреагировал на мое вторжение. Зато группа разумных неожиданно атаковала меня. Хорошо, что безуспешно. Теперь у нас есть пять тел, причастных к похищению. Далее последовало красочное описание многочисленных находок. Потом я упомянул пострадавших членов семьи Янгус. Непривычно рассказывать о себе в третьем лице. Но я заверил императора, что жертвы похищения получили незначительные повреждения и скоро будут готовы приступить к своей основной работе. А работы у них будет очень много, ведь именно они должны контролировать производство новейших структур профи. В заключении я не забыл сообщить о самом необычном, с чем мне пришлось столкнуться. Искусственные тела двух высокопоставленных представителей корпораций. — Сумели вы нас удивить, господин Псион? — искренне произнес император и быстро переглянулся со своим старым товарищем. — Мы, конечно, не оспариваем ваше священное право на боевые трофеи, но у меня будет просьба. Не могли бы вы поделиться с нами технологией производства обычных структур профи? Я правильно понял, что среди ваших находок имеется подробное описание производства структур, поставляемых корпорацией Галактиком? Логуст Справедливый и Деналок Микток напряженно ждали моего ответа. Понятно, что интерес к технологии Галактик Ком со стороны самых влиятельных фигур Империи был далеко не праздный. Обладание полной технологической картой для производства структур профи могло гарантировать независимость Империи Батчат от внешних условий и не только. Подобное приобретение усилит политическое влияние Империи в Содружестве. Закончится эра монополии структур от галактик Ком и манипуляции со стороны Великой Империи Тамалос. «Ваше Императорское Величество, мне эти структуры не нужны», — без колебания ответил я. «С удовольствием передам вам все подобные находки. Надеюсь, они послужат на благо Империи Батчат». Мой ответ оказался важен для Императора, и чтобы понять, насколько, не требовалось обладать могуществом Псиона. В ауре Логуста Справедливого мелькнула и расцвела тысячами мельчайших ярко-зеленых всполохов пси-энергия жизни. Я не пытался набить себе цену, лукавить и изворачиваться. У меня был еще один весьма существенный аргумент в пользу Империи Батчат. Эта империя очень хорошо отнеслась к пострадавшему в космической катастрофе сироте Лою. Империя Батчат по-настоящему помогала своим гражданам, попавшим в непростую жизненную ситуацию. Хотя уколоть корпорацию Галактиком за похищение моих новых родственников тоже не помешает. Поэтому я принял решение просто так отдать структурой профи. Возможно, я что-то прослушал. Какие именно структуры профи были спрятаны в ущелье? Мой соратник приподнялся в кресле и цепко взглянул на меня. «В первую очередь меня интересует, каким направлениям относятся находки и какой у них уровень». Кроху утверждает, что в ущелье ушедших хранятся все структуры, выпускаемые корпорацией, и полное описание технологии их производства. Чуть прищурившись, ответил я. «День удался на славу. Второй раз мне повезло увидеть своих собеседников в таком сильном потрясении. На их лицах застыл один и тот же неоформившийся до конца вопрос. Мне даже стало их немного жалко. Такие уважаемые, пожилые, разумные, вот так неожиданно получили настолько неправдоподобную информацию. Конечно, им потребуется время для того, чтобы в полной мере осознать смысл моих слов. Хотя в этом мгновении они так были похожи друг на друга, что мне стало немного смешно. Мое согласие, наконец, было осмыслено и принято. Логуст справедливый, неторопливо взял бокал со свежающим напитком, сделал глоток и ненавязчиво поинтересовался. «И где сейчас находятся структуры?» «У меня с собой. Господа, я с радостью передам вам все структуры профи и необходимую информацию в полном объеме». «С собой?» – недоверчиво переспросил он. А «Извините. Мы, конечно, незамедлительно примем это имущество в дар. Какой объем занимают все структуры?» «Точно сказать не могу. Комнаты четыре понадобится. Не меньше, чем ваша. Предлагаю заняться раскладыванием трофеев сразу после обсуждения текущих дел». «Да-да, конечно», — согласился император и с удовлетворением потер руки. Вас что-то заинтересовало в расследовании или у вас есть другие вопросы? Я хотел бы узнать предварительные итоги расследования, ваше императорское величество. Хотя странные тела разумных, руководивших похитителями, интересуют меня не меньше. Позвольте мне объяснить, ваше императорское величество, произнес старый псион, увидев мимолетное замешательство своего друга. ДнаЛкмик так дождался согласия, повернулся ко мне и только потом продолжил. Соратник, мы столкнулись с поразительной ситуацией. В ходе расследования установлено, что все руководители, интересующей нас корпорацией, на самом деле созданы искусственно. Это андроиды с памятью своих истинных владельцев. Технология полного переноса сознания, тем более с сохранением псионических способностей, до сих пор неизвестна в нашей империи. Сейчас мы вычисляем искусственные сущности среди сотрудников Galactic.com и изолируем их в охраняемой зоне моего ведомства. С природой этого необычного явления можно разобраться позже, а вот последствиям стоит уделить повышенное внимание. Теперь все переходит в плоскость дипломатического урегулирования. Когда откроется очередное окно, связывающее империю Батчат с внешним миром, мы должны быть готовы дать правдоподобные комментарии официальным представителям Великой империи Томалос. Есть предположение, что корпорация Галактиком продвигала не столько собственные интересы, сколько императора и Синитуренкуса Торина. Вижу, подробное обсуждение политических интриг вас вряд ли заинтересует. Теперь мне все ясно. Немного устало согласился я. Тогда будем действовать, как договорились. Я передаю вам носители структур профи необходимую информацию и вернусь к изучению ущелья ушедших. А вы действуете по своему усмотрению. Единственный вопрос. Вам передать тела похитителей? Среди них есть племянник Синитуренкуса Торина. «Тела?» — почему-то переспросил Деннелок Микток. «Можно узнать, в каком они состоянии после вашей, так сказать, нейтрализации? От них разве что-то осталось?» «Конечно осталось, соратник. Вы же понимаете, что пси-воздействие в таких непростых условиях не могло остаться безрезультатным. Тела в отличном состоянии, они живы и практически здоровы. Боюсь, только разум покинул их навсегда. Вот как. Они что, тоже сейчас находятся с вами? Зачем мне таскать их с собой? Удивился я. Они почти невредимы и внешне, но вернуть их в сознание пока невозможно. Я оставил их в поместье, которое временно занимаю. Забрать их можно в любой момент. Мои собеседники погрузились в многозначительное молчание. а я вспомнил о необходимости найти мне замену на посту министра финансов и экономики и совершенно непоследовательно добавил. «И не переживайте, андроиды из претендента на мою должность я не сделаю, но высокие профессиональные и моральные качества гарантирую. Будет у вас честный министр». «Неужели?» – переспросил император, и старый псион молча его поддержал. «Гораздо проще поверить в посещение ущелья ушедших, чем осознать, что бывают честные министры». «Не волнуйтесь», — успокоил я недоверчивых собеседников. «Новый министр войдет в историю вашего содружества как самый честный и неподкупный». Мы еще немного посмеялись, прикидывая вероятность появления таких чиновников. Обсудили дальнейшую судьбу тел похитителей, и лишь потом я напомнил о передаче структур. Размер подарка впечатлил обоих. Описывать их состояние я не буду. Незачем кому-то знать, что у мудрого императора и главного безопасника может быть одновременно растерянная и глупая физиономия. Пусть это останется в тайне. Сегодня мне удалось третий раз поразить моих компаньонов, хотя такой искренней радости, как в начале нашего разговора, я уже не испытывал. — А ты заметил, каким я могу быть скромным и ненавязчивым? Сразу напомнила о себе Кроха, стоило нам вернуться в поместье бывшего министра. «Ни разу я не показался наружу и не нарушил ход вашей беседы. За всю встречу. Ни одного малюсенького раза». «А кто у нас такой молодец?» Кроха, конечно, самый выдержанный и воспитанный корректор. «Какой симбиот не любит похвалы?» «Кстати, раз ты все слышал, то наверняка помнишь, что я обещал переместить тела бессознательных бедолаг в медицинский центр при службе безопасности». «Забудешь тут с тобой?» почему-то недовольно отозвался Кроха. «Мог бы просто похвалить меня подольше». «Ты мой самый лучший симбиот», искренне заявил я, стараясь не улыбаться. «Я давно обдумываю, как наградить тебя». Хочешь все ордена и медали, которые вручают в этом содружестве? Зачем мне эти неинтересные железяки? Уведомил меня любитель неподдельной лести, стараясь выглядеть солидным и недовольным. В ущелье нашлось так много вкусной информации, ей я и буду наслаждаться в ближайшее время. Как пожелаешь, мой друг, согласился я. Давай сначала отправим биокапсулы с пленниками по назначению. Не хочу я возиться с преступными сущностями, к тому же и синтетическими. Мы заранее с Деналоком Миктаком установили координаты переноса тел, так что мне даже не потребовалось настраиваться на телепортацию. Один миг и капсулы с псевдоживыми разумными исчезли и материализовались где-то в недрах здания службы безопасности. «Кроха!» — позвал я малыша. «Вроде все. Мы справились со всеми текущими делами, Предлагаю тебе увлекательное путешествие в центр нашей звезды. Опять учиться, — без энтузиазма подтвердил симбиот. А ведь я планировал заняться анализом пси-полей ущелья. Учиться никогда не вредно, — постарался я поддержать своего пси-товарища. Заодно полюбопытствую ему познающего, с чем нам пришлось столкнуться в ущелье ушедших. Хорошо, — согласился мой верный помощник и вздохнул. Тогда поехали. Еще бодрее провозгласил я и активировал конструкт телепортации. Никак не привыкну к тому, что обучаться мне приходится в самом центре далекой звезды и окружает меня полная копия моей усадьбы из Вензура. Как тут не признаешь невероятную мощь технологий изначальных и не смиришься с непредсказуемостью их фантазий? Для них не существовало никаких ограничений. Ты готов, адепт? Будничным тоном произнес хозяин этой реальности, как будто мы и не расставались. «В этот раз наши занятия будут направлены...» Познающий внезапно запнулся и спустя несколько секунд совершенно неожиданно спросил. «Как ты смог вернуться из утилизатора?» Пришло мое время удивляться. «О чем это вы, Хранитель? Я, как обычно, занимался текущими делами на планете. Ни в какой утилизатор я не попадал. «Откуда у тебя этот блокиратор Пси-Полей, адепт?» Продолжал допытываться познающий. «Это изделие изначальных предназначено для допуска в утилизатор». Я с интересом уставился на новый артефакт и на всякий случай решил уточнить. «Вы имеете в виду этот браслет?» «Да, Аркон. Эту вещь, как и утилизаторы, изготовили изначально. Расскажи мне о последнем посещении Борита и как можно подробнее». Ничего не поделаешь, пришлось описывать познающему свой визит на планету со всеми деталями. Ваше ущелье ушедших и есть утилизатор, адепт. Я верю тебе, но даже для меня посещение такого места без должной подготовки невозможно. Должен признать, что твой симбиот превзошел сам себя. Он не только правильно рассчитал комбинацию пси-полей, имитирующую блокиратор, но и точно передал себе образ необходимого пси-конструкта. Далеко не каждый изначальный может вот так проникнуть в утилизатор, Лой. А вам не сложно побольше рассказать об утилизаторе? Зачем изначальные его создали и что это такое вообще? Еще дома его создания творцы увлеклись опытами по созданию пси-энергетических активных бойцов и совершенствованию их структуры. В результате очередного эксперимента сила и мощь бойцов внезапно достигла уровня арбитра. Бойцы обрели собственное коллективное сознание и вышли из-под контроля творцов. Вот так безудержное увлечение чуть не привело к необратимым последствиям. Представь себе десятки тысяч идеальных бойцов, наделенных невероятной силой и обладающих единым сознанием. Гибель этого веера реальностей стала неизбежной, и творцы были вынуждены уничтожить этих чудовищ. Утилизатор представляет собой разрыв реальностей и служит для перемещения любых физических и псиэнергетических объектов в определенную точку пространства. Была найдена бесперспективная вселенная, подчиненная законам абсолютной энтропии. Там ежесекундно создаются так называемые черные дыры, и происходят разрушения основ. В такую реальность и отправили пси бойцов: Ты случайно проник в то место, где не должен был выжить. Неужели сама Вселенная решила поиграть с тобой? Мне есть что обдумать. Познающий замолк и перестал обращать на меня внимание. Симбиот тоже не спешил выбраться наружу, видимо, увлекся просчитыванием вариантов событий. Мне ничего не осталось, как опуститься в кресло, стоящее в летней беседке, и ждать возвращения моего учителя. Спустя пару часов познающий шевельнулся и перевел взгляд на меня. Лой, я проанализировал доступную информацию и пришел к выводу, что ни ты, ни твой симбиот не должны были выбраться из утилизатора. Шансов выйти оттуда у тебя не было. Из этого следует, что твое появление, Аркон, в этой реальности было запланировано Творцами заранее.